Глава 15. Банда и легкие деньги. Не думаю, что мое решение оставить силовиков на охране многоэтажки столь серьезно повлияло на баланс нижней зоны. Но Ликваны словно и впрямь решили сбежаться со всей округи, больше поверив в тот вариант, что не нашлось других отчаянных, желающих заявиться в столь неблаголучный район на простом с виду фургончике. Я отстронула нашу чудо-машинку с мисты и сбила с ног бросившихся прямо на корпус автомобиля зверюк уже полностью потерявших человеческие очертания. Сейчас это было нечто примитивное, но истину звериное порождение темных. Искривленные человеческие ноги и руки смотрели жутковато, особенно там, где мышцы перестраивали чересчур грубо, разрывая кожу и сгибая кости. Покрытая слюной зубастая пасть, окровавленная из-за прорезающихся сквозь человеческую ротовую полость, треугольных зубов и заостренных длинных клыков, светящиеся в темноте глаза, похожие на желтые точки, а также мощное покрыта клоками шерсти тела с выпирающим наружу позвоночником, белеющим прямо через разрывы в мышцах спины. Ня, альфа альфа-лекантропи не у всех хорошо приживаются, поэтому подобные псинки живут недолго, но ярко!» Пояснила Кейта, хладнокровно разрядила еще одну очередь из автомата сквозь бойницу, когда я развернула машину и попыталась выехать обратно на дорогу, которая привела нас сюда. Мутировавшие твари бежали наравне с фургоном, то и дело бросаясь на борта. Кто-то даже пытался забраться на крышу, и хоть урон был невелик, отставать они не хотели. Раз уж даже обычные охотники выследили меня на другом конце города, то так мы можем привести и этих прямиком к той самой многоэтажке, что далеко не всегда под охраной. Напомнил я и поднялся. — Ты должен отдохнуть не? недовольно сказала Кит, бросив на меня взгляд и, раздраженно поведя ухом, вновь взялась за оружие. «Мы сами справимся! Тренировали женя!» Одна из двухметровых тварей умудрилась тягануть на нас с какой-то возвышенности, ее уродливое тело с грохотом приземлилось на бедный фургон. Использовав печать, я бросил камень атаковать. На что-то открыла окошко и небрежно швырнула огненный шар, поджаривший вцепившийся в корпус машины псину. Я поспешно и сосал душу существа сквозь крышу, Сразу почувствовал себя немного бодрее. А это неплохой вариант прокачаться!» Я сверился с карты и приказал Лен быстро остановиться на перекрестке, где нас точно не зажмут и не смогут вновь неожиданно запрыгнуть сверху. Вместе с этим связался по ментальной связи с ВЭД, и он удостоверился, что у них все спокойно. После чего я извлек из кобуры огненный пистолет. Как только машина остановилась и переспредила мощность двигателя на подъем, открыл люк и первым выбрался наружу. Мутантов нас преследовало не так много, как казалось изначально. Всего-то штук шесть. Намчались они за нами так долго, постоянно подменяя друг друга, что сразу на ходу посчитать было проблематично. Выводив из кармана тетраграмматон, я обмотал его вокруг патрона и швырнул на асфальт неподалеку от машины. Леконы явно подумали, что им бросили мясо из-за крови, которую я использовал в качестве чернил, поэтому сразу же бросились к угощению но вместо лакомства куски дорожного покрытия превратились в каменного голема. Тут вышел оляповатый, поскольку идеально выровнять его форму на расстоянии было проблематично, но достаточно мощный, чтобы оперкотом выбить ближайшие твари челюсть. До конца не выросшая пасть хрустом сломалась, а собственные кривые зубы пронзили мягкие ткани рта, заверещавшие сины. Кейт хмыкнула, отозвала винтовку и стала дистанционно наносить руны на каменного, вернее асфальтового, малыша. А в которого сломали зубы уже трое безумных темных. На этот раз боевая кошечка решила поэкспериментировать. Крошечные земляные руны при одновременном применении создали самые настоящие острые шипы на теле голема, и сразу парочка ликонов нанизалась на ходячую колючку, провив свои мясистые, но довольно хрупкие тела. Верещащие твари пытались тащить себя с острых зубьев, но измененные мутации руки со осуравшимися пальцами не слишком-то подходили для подобного. Выбравшуюся наружу, Энн тоже решил не тратить на нитовые заряды и воспользовалась моим пистолетом, под усилением, размажив черепушки бедолаком, а затем обрастрелив их сердца. Ками в это время, судя по мигнувшему применению магии, тоже решил испытать недавно приобретенное умение в новом мире. Один из изувеченных монстров резким неестественным движением соскользнул с шипу и встал на задние лапы, как и мог делать когда-то. Светящиеся фиолетовым глаза говорили о применении способности лича, Так что даже в своем обычном виде нежить была не равна живому оригиналу по силе, усиливаясь в разы благодаря магической мощи нового владельца. Сразу трое из оставшихся сравнительно невредимыми тварей бросились на странного собрата, после чего зомби развернулся в приближающейся угрозе. С треском и неприятным звуком рвущейся плоти ребра увеличились и слегка выпрямились, из-за чего вместо торса у твари оказалась я щедра, через которую вывалились ошметки, поврежденного пулями сердца а затем и легкие отслоились, повиснув на окружающих тканях. Ближайший ликон совершенно не обратил внимания на метаморфозы и сиганул вперед. А ребра некротического монстра тотчас замкнулись и проткнули шею нерадивого атакующего. Заскулившее существо уперлось лапами в нежити, пытаясь освободиться, но пробившие плоть в нескольких местах ребра лишь резко дернулись, Одна половина пошла вверх, а другая вниз, ломая позвонки и разрывая мышцы сразу же затихшего ликона. Следом ребра разошлись в стороны. И отбросив начавший гнить из-за попадания в кровь некротического яда тела, приготовились в следующего противника. Но в этот момент Кит применила управляемую детонацию с помощью начертанных рун. Расположенные на теле голема шипы полетели строго в нужную сторону, впившись в тела оставшихся в живых темных и, пробив ноги мутантов, заставить их жалобно скуля ползти вперед, уже не помышляя о быстром нападении. Еще несколько выстрелов, и от злобные злобной своры остались лишь гниющие трупы, к которым я по-быстрому спрыгнул, чтобы задействовать поглощение. Интересно, что они не исчезали, как это обычно бывает с темными, пока не прекратился эффект магии Хм? Это какая-то новая фишка? Ты ко всем атакам добавила некротический яд?» — уточнил я у Кицуна, и та с довольной улыбочкой подошла ко мне, издавая каблучками громкий цокот. — Так ведь ты переживал за блески хумницы. Как только уедем, процесс усилится, а за этим смрадом гниения нас будет ну очень сложно найти. Уж поверь моему носику, — поведала девушка, ткнув себя пальцем в предмет разговора. — Ох, ня, спасибо! — Явно не ожидавшая такой услуги от лисицы, Энн была не на шутку растрогана, но быстро осознала, что не стоит и дальше торчать с оружием наперевес посреди перекрестка, среди странно гниющих тел. Поэтому шустро вернулась в машину, а мы последовали за ней. — Молодца мне! — усмехнулась Кейт и похлопала камень по плечу. Но было видно, что и она удивлена. Не уверен, что в подобном районе вообще кто-то живет и обратит внимание на подобную потасовку. Но раз больше нас никто не преследовал, Я устроился поудобней и глянул повышение. Приказ. Повышение дровня 8. Применение усиления не требует затрат жизненных сил и может быть по умолчанию применено ко всем подконтрольным путешественницам. Поглощение. Повышение дровня 5. Восстановление 30% жизненных сил при убийстве темного. Улучшение. Пожиратель душ. Радиус поглощения душ равен радиусу поиска для известных целей. Зеркальный контроль. Повышение дровня 4. Урон наносимый големом возрастает на 30%. Выполнено повышение классовых навыков. Доступно повышение уровня. Галимант. Повышение до уровня 3. Новое пассивное классовое умение. Модификация уровень 1. Доступно написание тетраграмматона 3. Новый рецепт доступен. Обычный бланк контроля. Требуется высококачественная бумага. Кровь темного. Любая сенса, соответствующий доступным материалам. умения, Базисный материал. Сколько сразу хороших новостей. Во-первых, сам факт того, что больше не придется раскидывать в этому селялке. И тратить на это время — замечательно. Силы до этого уже уходило немного, но на халяву оно как-то интересней. Правда, не думаю, что в быту им оно пригодится, а то ненароком зашибут еще кого. Во-вторых, наконец-то, дистанционное поглощение душ. А то ведь сколько я потерял из-за того, что приходилось убивать издалека, оставляя души нетронутыми. Но с Галимонтом все не так просто. Нужно отдельно сесть и почитать. Ясно ли, что наконец-то големы могли получать бонусы, а тетрограмматона, а уж бумагу-то достать куда проще, чем всякий пергамент. Но эссенции. Так-то Кет у нас все-таки по ним спец, поэтому вряд ли и это будет проблемой. Сама по себе модификация вроде как предполагала улучшение базовых вариантов, а вот насколько еще стоило оценить. Преодолев остатки расстояния до дома, мы вновь отчитались перед силовиками, после чего Камя и Кейт остались в машине, а мы с ним по-быстрому поднялись на нужный этаж. Остальные кошечки явно были недовольны тем, что мы не позвали их на помощь, раз уж по пути попались враги. Но вслух подобное высказывать никто не стал. Забрав родню, я отправился вниз, а Энджа попрощалась со своими знакомыми и тоже поспешил за нами. Так что через считанные минуты мы уже оказались на пути к ведущей прямиком на платформу колония. Последствия предыдущего налета банд на территорию уже не были видны. Да и после вампирского контроля местная охрана пришла в норму. Но даже такая большая, хорошо обороняемая территория легко преодолевалась, когда на твоей стороне не последняя в иерархии службы безопасности платформы «Дамочка». Для полицейских было достаточно вида ее формы и беглой сверки с базы данных, чтобы пропустить нашу машину на территорию подъемника. А вот там уже времени ушло чуть больше, но спустя где-то полчаса от начала путешествия мы в сопровождении нескольких агентов уже благополучно поднимались наверх. Родители все это время старались не отсвечивать, лишь со смесью удивления и изумлений рассматриваясь вокруг, тогда как бабуля вовлекла бедных охранников в продолжительный разговор о своих болячках. Но те были слишком вежливы со знакомой Каме, и чересчур я накивали, даже не совсем понимая, о чем речь. Лев с глухим стуком остановился, двери открылись. И я почувствовал, как сердце бьется чаще. Яркое солнышко и свежий воздух после нижней зоны казались самым настоящим чудом. Прямо какой-то сказка на его. А бегущие по своим делам за пределами охраняемой территории люди давали понять, что ж здесь-то жизнь кипит без оглядки на угрозу темных. Похоже, впечатление явно возникло и у остальных, даже у Кейт, пробывший здесь больше нас всех. Разве штуками со скучающим видом обращалась с нами и отправилась для написания отчетов, но по факту рассчитывала просто по-быстрому слинять после всех формальностей. Даже если положение она заслужила темными способами, Дружбу с самой влиятельной на платформе организаций поддерживать совсем неплохо. Сняв номер в ближайшем к отделению СБП-отеле, мы оставили родню там вместе с Кейт У и Иви, а две нанитовые кошечки вместе со мной отправились на арендованной машине по местным скупщикам. Ведь и учитывая его стоимость на местном рынке, предлагать было бы глупо, На нанитовые серпенты порезали металл тоненькими пластинками, которым мы придали разную форму. Если долго тянуть, то скупщики могли прикинуть, что товар слишком быстро прибывает, и даже стали бы предлагать куда меньшую цену. Но мы буквально за час посетили чуть ли не всех возможных неофициальных барыг на платформе. Форума СБП поезжала в качестве оружия действовала безотказно. Кто откажет в услуге джентльменов в сопровождении двух девушек и столь важной организации? Для до глаз были варианты, когда скупщикам заявлялись леди в разных нарядах. Порой приходило лишь два посетителя — А в итоге, если кто попробует все свести вместе, то явно девица и посчитает, будто это сама СБП что-то мутит. После того, как обнес банк, я немного вошел во вкус и расценил. Рискуя каждый день шкурой, по несколько раз было бы странным пытаться заработать по-честному. Но в этом мире все-таки налички было весьма немного, а два моих аналитика не владели достаточными навыками, чтобы обнести электронную систему безопасности местных банков. Кроме того, мы здесь все-таки собирались жить как простые, чистые на руку граждане. Поэтому лишние махинации ни к чему. Как говорят, не могу отчитаться за каждый заработанный доллар, кроме первого миллиона. Хм. С учетом того, что никто из купщиков не хотел упускать свой шанс загробастать ценный металл, через час у нас на руках уже было достаточно примкарт, чтобы купить несколько особняков в зеленом районе. Поэтому спустя еще десяток с лишним минут я уже сидел в отеле, где моя ранее с удивлением рассматривала трехмерные модели шикарных зданий. Двухэтажные, без всяких там золотых лестниц. Или шкур редких зверей на полу. Просто практичные, ультрасовременные дома, подходящие всяким мелким руководителям местных фермочек или офицерам СБП, ушедшим на пенсию, например. Это все так неожиданно! В конце концов, совершенно отчаялась что-либо выбрать маман, откинувшись на спинку дивана. «Наверняка все это стоит целое состояние. Может, лучше мы его, поедем назад». «Мать, ты чего? Сына нам целый хат покупает. Вокруг вон, деревца до кустики. Люди приличные по соседству, воздух свежий. И никаких этих тебе тварей». Столькое раздражение в голосе сказал отец, бросив на Марину осуждающий взгляд. «Если хочешь, посадишь вон на лужайке редиску свою. Если она здесь есть, конечно. И помидорки, тут поле такое». Что можно будет твоими овощами всех соседей закормить? А я вот этот хочу. Ткнула бабуля в одно из изображений, на что мне осталось только улыбнуться и вопросительно глянуть на родителей. Спасибо тебе, внучок, всю жизнь свой дом хотела. А? Да, мне тоже нравится. Осторожно заявила мама. А отец кивком дал понять, что наконец-то выборы окончились. К этому времени Ками уже прислала электронные паспорта для новых жителей платформы. Так что вскоре мы уже снова оказались в пути. Рабочие районы платформы с проносящимися вокруг летающими авто и снующими по тротуарам толпами пешеходов быстро сменились густой листвой цветущими кустиками в виде разнообразных животных. А чуть дальше начинались те самые дорогие домишки. Остановив автоматическое такси возле зеленой лужайки с отключенным силовым полем, я жестом пригласил родню на новоселье и объяснил, как пользоваться роботом-консультантом, Рассказывающим абсолютно все, что только можно, причем на русском языке. Как только убедился, что родные наконец-то безопасности, перешел через дорогу вместе с девчатами. Здесь расположился другой особняк, только теперь уже мой. Пока заказано для ремонта капсулы в пути сюда, думаю, можно немного отдохнуть, объявил я, и ответом не было дружными оконья, Мяу! с которым девчата побежали по зеленой лужайке к нашему новому дому.